Четвертое. Женщины вообще. Но дети не родятся сами. Прежде чем сделать своих маму с папой чьими-то прародителями, Тимоша был должен на ком-то жениться. От него только и требовалось, что найти подходящую молодую женщину. Что же имели в виду Тимошины мама с папой? Прямо они не формулировали, но их обмолвки насчет культурного уровня и нашего круга означали, скорее всего, что женщина должна была быть такая, чтобы любила овсяную кашу и авторское кино. Однако в Тимошином представлении все обстояло сложнее. Задача внукорождения для мамы с папой стояла у него не на первом месте. Тимоша в его отношениях с женщинами беспокоила мысль о любви, точнее, о ее отсутствии. Лишь единожды в своей жизни он, кажется, был влюблен, но это случилось давно, в школьном детстве. Что-то вспыхнуло и погасло, но оставило навсегда тревожную память чувств. В дальнейшем, приобретая положенный мужской опыт, Тимоша сперва надеялся снова влюбиться, а потом перестал надеяться. Только и приходилось, что констатировать в его отношениях с противоположным полом отсутствовал самый важный ингредиент. Был Тимоша слишком разборчив или, наоборот, слишком разбрасывался в своих отношениях с женщинами? В сущности, какая разница? Мамин с папой невысказанный упрек был для него как горчинка в каше. Сами родители были так прочно, так безальтернативно счастливы в браке, что казалось, будто они родились женатыми друг на друге. Они полагали, наверное, что не достает только доброй воли, чтобы сделаться счастливым тоже. Но если бы кто-то неделикатно спросил его самого, почему он, дескать, до сих пор не женится, Тимоша бы просто пожал плечами. Он считал, что проблема была не в нем, а в женщинах. Все они были словно скроены по шаблону и те, что уверяли ему свои тела, и приятельницы, оставшиеся со времен студенчества, и сослуживицы, с коими преломлял он кексы за одиннадцатичасовым чаем. Они изъяснялись готовыми фразами, и фразы эти как будто готовились на одной кухне. Женщины усреднились внешне, секреты своей привлекательности черпая из популярных источников. Но даже и под слоями косметики – под оболочкой усвоенных интонаций и выученных манер, не таилось у них никакой загадки. Донышко женской душе виднелось близким и плоским, как у городского фонтанчика, и лежал на этом донышке разная налетевшая чепуха и денежки. На самом деле, конечно, женщины были не виноваты. Они не могли удивить Тимошу лишь потому, что он их обобщал, как любой невлюбленный мужчина. Удивление и загадка не в женщине заключается, а в любви. Если бы он полюбил, то обобщать ему бы уже не понадобилось. Впрочем, Тимоша и в принципе был склонен к анализу и обобщениям, просто по складу своего характера. Он не мог успокоиться до тех пор, пока интересующее его явление не получало теоретического объяснения. Конечно, теории и объяснения бывают разные, вплоть до самых нелепых, но для таких аналитиков, как Тимоша, лучше иметь нелепые объяснения, чем не иметь совсем. Что касается женщин, то, разумеется, у него были соображения на их счет. Тимоша не отрицал известных достоинств у некоторых из них, но именно что известных, почему дно души у женщин было зацементировано, а индивидуальность стерта. У Тимоша на это было единственное объяснение. Могло быть и больше, но люди аналитического склада ума не любят усложнять теорию. Тимоша считал, что на женщин решающее влияние оказывает среда, в частности город, в котором они родились или обосновались. Все известные Тимоши женщины были жительницами Москвы, и в этом крылась причина их удручающей унификации.